Глава двадцать первая «Отец, ты что, рехнулся? Ты серьёзно сейчас?» Наблюдая за ним, в успевшей встать посреди горла ещё в юности золотой клетки, не веря своим глазам, этот престарелый мафиози совсем тронулся. Закрыл меня в моей бывшей комнате и стоит с важным видом, будто решил все проблемы. «Я не буду здесь отсиживаться, ясно тебе?» «И вообще, что это за мания такая решать все проблемы и споры силой? Вы что, блин, неандертальцы? Да какого вообще хера ты лишаешь меня, взрослого человека, свободы и права выбора?» Ору на него во всю глотку. «Но короля сей факт не парит от слова совсем». «Я тебе сказал уже, это временно, пока этого щенка не закатают в асфальт. Достал он меня уже». Отец направился к двери а я, выскочив вперёд, преградила ему путь. «Пап, посмотри на меня. Ну к чему это всё, а? Ведь есть же язык и у тебя, и у него. Вы можете поговорить и всё решить мирным путём. Не обязательно жирвать друг другу глотки. Пап, ты ведь знаешь, кто такие хаджиевы, и уверена тебе не на руку связываться с ними. Так почему не попытаться решить всё по-человечески? Я за тебя, дочь, любому глотку перегрызу». И насрать мне, сколько тебе лет, и что-то возомнила себя самостоятельной. Для меня ты была малышкой, ею есть и останешься навсегда. Моей дочкой. Понимаешь вообще, что значишь для меня? Ты самое дорогое, что у меня есть. Если тебя тронет какая-то падаль, я себя никогда не прощу, Лерка. А он тронет, если ещё не тронул. Ты же не скажешь, ты ж гордая у меня». «Мне насрать на хадживых и жить же с ними, если речь идёт о тебе. Да и поздно уже менять решение. Я уже отправил ребят по душу этого урода. Можешь начинать ненавидеть своего непутёвого криминального отца». Отодвинув меня в сторону, сделал ещё шаг, а я вцепилась в его локоть петбулевской хваткой. «Стой, ты что? Пап, ты рехнулся, что ли? Зачем, блин?» «Немедленно звони своим этим... своим придуркам и скажи, пусть прекращают». «Пап, нельзя так, нельзя, слышишь? Нельзя людей убивать, даже если они мудаки и не нравятся тебе». «Пап, прошу, вспомни маму, вспомни, ты сейчас поступаешь со мной так же». Тут я использовала запрещенный приём, и отца тут же болью накрыла. Мы оба помнили тот день, когда мама собрала свои мои вещи и хотела уйти. «Уж не знаю, что послужило тому причиной. Очередная поездка в каталажку или разборки рядом с домом. Отец тогда запер её в комнате и не отпустил нас. Так же, как сейчас поступал со мной. И чем его упрямство и эгоизм закончились, мы помним тоже. «Именно поэтому ты не выйдешь отсюда, пока всё не закончится. Я не могу потерять ещё и тебя». Дверь распахнулась, показалась широкая хоря-безопасника. Отец вырвал свою руку из моих и вышел, а следом щёлкнул замок, напоминая мне о юношеских шальных годах. Я присела на кровать, сильно прикусила щёку изнутри. Телефона у меня нет, на окнах решётки. И как теперь быть? А там где-то, возможно, уже убит Шамиля, семейка хадживых несётся на всех парах, чтобы отомстить отцу. «Сказка на ночь». «Лучше не придумаешь. Спать я не собиралась, как и проглатывать отцовские приказы. Не стану ждать, пока с ним что-то случится. Зачем вообще мне эти его клубы, фирмы и прочее дерьмо, если не будет его? Со всем этим не справлюсь. Да и не хотела я никогда бизнес-вумен быть. И тут меня прострелило, будто более в пояснице». «А ведь Шамилю выгодно убрать моего отца, а потом и меня заставить подписать всё, что ему там нужно», Вздрогнула от собственной неприятной мысли. То сообщение, что он написал перед тем, как отец велел своим шкафом спиленать меня под белые рученьки и утащить высокую башню, когда сука срывается с цепи, её отлавливают и наказывают. На Шамиле это не похоже. Не потому что по-хамски написано «нет», Он бы, может, и похуже завернул. Но, мне кажется, отреагировал бы на мою встречу с отцом иначе. Да и телефон у меня его есть, а этот вот не определился. Странно всё. Странно, но ладно. Для начала нужно выбраться отсюда. Не то чтобы я не любила отцовский дом, здесь много приятных и не очень воспоминаний, но, сидя под замком, проблему не решить. А эти двое, похоже, настроены серьёзно. Вот же мужики. Потом меня ещё все спрашивают, отчего я замуж не тороплюсь. Зачем мне ребёнок-переросток с раздутым мега и отчаянным желанием играть в войнушки? Выбраться в окно сквозь решётки я пробовала ещё в юности. Тогда и зад был поменьше, и смелости побольше. Всё равно не вышло. Сейчас и пытаться не стану. А вот если дождаться ночи и попытаться обсудить сие дело с охранником, что припарковался там за дверью, можно что-нибудь решить. Не зря же я адвокат в конце-то концов. Да болтовни с безопасником дело не дошло. В другом крыле дома послышался выстрел. Один, а затем и второй. Почти одновременно. И тишина. Звенящая, пустая тишина. Я на минуту глухну не от выстрела, а от страха. Там, откуда донёсся выстрел, комната короля. Сердце рухнуло вниз, сжалось больно-больно, как тогда, когда я мамочку увидела. И я, не отдавая себе отчёта, в действиях бросилась на дверь. «Папа, пап, откройте!» «Что происходит?» Лупила кулаками по твёрдой поверхности, понимая, что так только сломаю их, раскрошу себе кости, но не освобожусь. Замки тут что надо стоят. «Эй, кто-нибудь?» «Слышите? Откройте, папа!» Заорала так, что отложила уши, и я, наконец, услышала звуки. Их было много, всякие разные, топот ног, голоса, чей-то кашель. А я только и могла что стучать и снова припадать к двери, прислушиваясь. Дверь открылась спустя пять минут. Влетел отцовский безопасник с выпученными глазами. Кажется, тот самый, что меня сюда приволок, самый доверенный, значит, на меня немо уставился». «Что?» — выдохнула я тихо. «Это... Валерия Игнатьевна...» «Что, блядь?» — схватила его за грудки и тряхнула. «Откуда только силы взялись?» «Ну, говори!» Я могла бы оставить его в покое и броситься к отцу, но ужасно боялась. Однажды я так уже видела маму. Второй раз не выдержу, рехнусь. «Скажи, пожалуйста, скажи, что папа жив. Скажи...» Он отрывисто кивнул. «Жив, плечо ранен. Вызвали скорую, только вас сказал не выпускать». «Где он?» Ринулась я к двери, но горилище преградило мне путь. «Нельзя, Валерия Игнатьевна, запрещено!» «Так иди за мной, охраняй, дебил!» Ревкнула я на него, отодвигая этот шкаф в сторону. «Неудивительно, что убийца рядом был». Таких дятлов не обвести вокруг пальца даже стыдно было бы». И тут я остановилась, как вкопанная, к охраннику повернулась. «Шамиль». Он сказал, его человек рядом всегда, то есть наблюдает. Или как? Эти вопросы, конечно же, не были адресованы охраннику. Но у того, похоже, в бортовом компе случилась ошибка, и он завис. Э чё?» «Шамиль, сука! Я тоже идиотка, ведь знала же! Он сам сказал, а я внимания не обратила, забыла! Я же могла папу предупредить!» Бросилась в комнату отца, где его окружило целое стадо охраны. «Стадо, которое должно было беречь, как зеницу ока! Никчёмные мордовороты! Им только в клубах алкашей вышвыривать! Разошлись!» К кровати подбежала, аптечку из рук одного из местных лекарей вырвала. «Скорую поторопите? Скажите, что к королю едут». «Уже всех предупредили, Валерия Игнатьевна». Отозвался кто-то, а я бросила обеспокоенный взгляд на отца. Он был без сознания. Нехороший знак. Рядом тело чьё-то лежит. Или мне показалось? Отвлеклась на секунду от отца, на мужика на полу взглянула. «Это охранник же его, да? Один из вас?» «Он и стрелял в Игната Ивановича». Вы простите нас, проморгали. Давно он среди нас, никто бы и не подумал, что предатель». Поясняет всё тот же голос, а я взгляда от мужика оторвать не могу. Как его накрывают пледом. Я видела его рядом с отцом, вблизи. Всё время рядом. «Ах ты ж тварь, Шамиль. Ах ты ж паскуда». «Он? Кто его подстрелил?» Спрашиваю, поворачиваясь к отцу. Начинаю разрезать ножницами рукав пропитавшейся кровью рубашки. «На шатырь достаньте!» Так сам Игнат Иванович и подстрелил. Вовремя, видать, понял, что к чему. Качаю головой, еле сдерживая мат рвущийся с губ. «А вы ему зачем тогда, если он сам себя защищает?» На этот вопрос мудозвоны мне не отвечают, стоят склонив дурные бошки. Я привожу отца в чувство, Тот стонет от боли, морщится. Сказал же не выпускать. Папу и Мися начинаем перепалку, а на улице уже слышна сирена кареты скорой помощи.